Простите меня, Олег, президент, известный игрок в гольф и в покер, слегка разнервничался. Я, конечно, пока еще не уполномочен говорить от имени всего Союза, но, думаю, если вопрос только финансовый, решить его в наших возможностях, да и некоторые другие разногласия не носят фатального характера. Готов признать и определенную вину моих предшественников. Они слишком сочувственно относились к интересам более культурно близких, скажем так, союзников, и по нашей американской привычке слишком часто думали «бизнес есть бизнес, ничего личного». Они не изучали так глубоко, как я, русскую культуру и русскую историю. Но ведь все еще можно исправить без развода и битья фамильных сервизов. Разумеется, вопрос слишком деликатен, чтобы решать его на Генеральной Ассамблее. Воленс-Ноленс приходится возвращаться к давно вышедшим из употребления традициям непосредственной дипломатии. Народы свободного мира, станем это известно, естественно были бы возмущены, ведь они источник власти, а мы лишь избранные ими администраторы. «Ко мне, слава богу, это уже не относится», — небрежно заметил Олег. «Вот именно, вот именно! Почему я избрал такой способ общения? Вы позволите краткую политическую преамбулу? Как же я могу не позволить? Тогда послушайте». «Действительно, мы все упустили момент». Точка невозврата была пройдена примерно в начале 60-х годов прошлого века. До этого мы могли бы, пересмотрев свои основополагающие принципы, начать мягкую экспансию за пределы периметра. Неоколониализм, да, можно назвать это и так, постепенно и очень аккуратно инкорпорировать наиболее перспективные в смысле экономики и культуры территории и псевдогосударственное образование. Лет за тридцать создать в мире десятки очагов роста, развивать там промышленность и культуру, вырастить подконтрольные нам национальные элиты и собственный средний класс. Причем одновременно не допускать никаких горизонтальных связей между этими квазигосударствами, никаких военных, политических, экономических союзов и, разумеется, тотальная демилитаризация. Это было бы проще и дешевле, нежели то, чем мы занимались на практике. Естественно, — вставил Олег, — поделить землю на протектораты и подмандатные территории, и пусть за пределами периметра каждый член Таос возделывает свой садик. Но на это не пошли, ибо итоги мировой войны оказались столь страшны, что призрак воссоздания новых империй, пусть и в далекой перспективе, Полностью затуманил мозги тогдашним политикам. Очень верная оценка. И добавьте, обсуждать модель, похожую на ваши, считалось просто неприличным даже в научном, не то что в политическом сообществе, с едкой иронией добавил Олег. Ну и к чему же мы пришли? Президент словно вообразил себя на римском форуме, не совсем понимая, что он не Цицерон и русский император, не Катерина. Подобные речи стоило бы произносить на Генеральной Ассамблее лет 30 назад, взывая к более авторитетным в то время игрокам на мировой шахматной доске. Но в то время Доджсон играл в бейсбол на спортивной площадке своего кампуса и ни о чем более серьезном не задумывался. Сегодня юг — зона неоварварства. Население трущобных городов превышает 2 миллиарда человек – это зоны самовоспроизводящегося социального распада. Туда давно уже не рискуют проникать даже вооруженные подразделения и полиция их собственных правительств, но перспективы гораздо хуже. Впереди грандиозные конфликты социально дезорганизованного населения социально организованным даже на периферии. В ближайшие годы число агрессивных люмпинов достигнет трех миллиардов. Ни экологически, ни социально-экономически, ни психологически. Такой численности, такой обездоленности и отверженности мир трущоб выдержать не сможет, и его обитатели выплеснутся во внешний мир, устремившись туда, где чисто и светло. Трущобники сначала начнут штурмовать относительно более благополучные страны самого юга, а затем, сметая, все хлынут на север. Удержать их безграндиозный гекатомп не удастся. Придется объявить всеобщую мобилизацию белого, условно говоря, населения. Еще один важный аспект. Основная масса юга — молодежь. Демографический провал начинается, когда доля мужчин старше 50 лет превышает в популяции 20%. В Западной Европе этот показатель — 50%. На Юге в среднем меньше 10%. С 1930 по 2000 год рост населения деколонизированных территорий в среднем 400-800%. При этом надо учитывать, что южане организованы не только этнически, клановым образом, но и по горизонтали, криминальным. Отсюда и интернационал. Исход грядущего противостояния мне в целом ясен, тем более что за счет потери того, что один из ваших русских ученых назвал пассионарностью, белые не способны к всеобщей мобилизации и уж тем более к войне на уничтожение, где счет погибших пойдет на сотни миллионов. Что там мировая война? Восстание низов грозит перерасти или в глобальную революцию, если у них найдутся союзники в социально более высоких группах, либо в глобальный бунт, бессмысленный и беспощадный. В результате мир погрузится в новые темные века, причем, в отличие от раннего средневековья, кризис будет тотальным, охватывая не только социумы, но и биосферу Земли в целом. В условиях всеобщей анархии все, что можно, сожрут, а дальше – Глобальная техногенная катастрофа. И в этих обстоятельствах Россия хочет разорвать и без того крайне хрупкий единый фронт. Нас просто передушат по частям. Президент, возбужденный своей эмоциональной вспышкой, вытер вспотевший лоб, поднес к губам стакан с виски. «Я вас понял, Джеральд, но ничего нового вы мне не сказали. Мы говорим, как друзья, надеюсь. Естественно, в дальнейшем вы мои слова можете передавать хоть коллегам, хоть прессе и трактовать как угодно, но это будут ваши трактовки. Для всего мира и для истории останется один достоверный факт. Президент Саш пригласил на конфиденциальную встречу российского императора. Никак не наоборот. И что, по-вашему, из этого следует? Только одно. Если по итогам встречи не было опубликовано никакого совместного коммюнике значит, на ней были достигнуты какие-то тайные соглашения, скорее всего, за счет остального мира. А если одна из сторон начинает односторонне как-то ее комментировать, значит, она проиграла и пытается взять подобие реванша. Заведомо невыгодная позиция. Я не совсем понял. Тут и понимать нечего. Я, получаю возможность говорить, не стесняя себя дипломатическими предрассудками, отчего наше с вами общее дело только выиграет. Византийская вязь императорской мысли — Похоже, поставила Доджсона в тупик. Вначале вроде как согласие на полную дружескую откровенность, потом нечто похожее на завуалированную угрозу, попытка застолбить свой участок и снова возвращение словно бы и к исходной точке, но с намеком на заранее уже выигранную позицию. Очень трудно человеку, избранному на высший государственный пост одной из великих держав, всего на четыре года соперничать с якобы коллегой, но принадлежащим к страте, потомственно занимающейся этим делом вторую тысячу лет, не озабоченному, очевидно, такими важными вещами, как мнение Конгресса, Сената, избирателей, наконец, ему на это плюнуть и растереть. Самодержец ответственен только перед народом, богом и историей. «Ваша цель, Джеральд, размеренно, очень убедительно, с доброжелательным, но в то же время и твердым лицом говорил император, функция или задача, назвать можно как угодно, заключается в том, чтобы убедить меня», «Сохранить Россию в составе Таос, одновременно выторговав какие-нибудь преференции для своей страны». «Я еще не разобрался, самостоятельно ли вы в роли политика, избранного судьбой истории, или же чисто конъюнктурно пытаетесь опередить события и оседлать удачный, на ваш взгляд, момент». Или, что самое для меня удобное, просто выражаете согласованное в тиши кабинетов, где собираются члены всяких там плющевых и им подобных лик, общее мнение. К хантер-клубу не имеете чести принадлежать? Хотя вряд ли. Там другой уровень плющевые и им подобные лиги, полутайное объединение выпускников престижных англоамериканских колледжей и университетов, некое подобие масонских лож. Доджсон не выдержал и вскочил, не выпуская из руки стакан, а из угла рта сигару. «Вам не кажется?» Президенту показалось, что он сумел выразить должную степень возмущения не джентльменским поведением собеседника. Совсем забыв, а точнее просто не зная, что русские цари и императоры с XV века великолепно умели изображать все положенные европейским владыкам формулы и позы политеса, на самом же деле, по собственному усмотрению, легко переходили от властных стереотипов византийских императоров к стилю и манерам ордынских ханов и обратно. Разве такому за пять или даже двадцать лет в Гарвардах и Итанах научишься? А вспомнить тысячелетней давности предка, какого-нибудь скандинавского ярла, атара из Недороса, грязного хама и убийцу, сотни викингов, завоевавшего тогдашнюю Францию или Англию. Воспитание и политкорректность не позволяют, а иногда бы и не мешало. Что мне должно показаться? — мягко спросил Олег. — Вы согласились говорить со мной по-дружески. О судьбах мира, заметьте. А такая высокая цель разве предполагает вспышки мелочного самолюбия? Подумаешь, упомянул, что для членства не в русском, заметьте, в английском клубе ваша должность — не повод. — Невместно, батенька. Президент десять лет изучал русский язык в колледже и университете, свободно на нем читал и говорил, но кое-каких тонкостей все же не постиг. Ему бы лучше было вести переговоры с императором по-английски. А он увлекся. Вообразил, что использует лишний, а то и решающий в его игре шанс. «Как? Неуместно? Несовместимо? Что с чем?» Он и сам не заметил, что допустил непростительную для большого политика ошибку. Поддался славянскому обаянию Олега, действительно незаурядного человека, только это обаяние было сродни нежности шелковых нитей, какими паук обматывает свою жертву. Очень немного людей на свете могли противостоять почти совсем незаметному со стороны давлению могучей воли императора. Чекменев, Ляхов, по известной причине еще кое-кто, Доджсон к этому типу не принадлежал. Не из той темы вопрос. «Невместно» означает несоответствие занимаемому месту. Боярину Репнину невместно сесть за царский стол левее боярина Кошкина. Так государь-император Петр Алексеевич и формулировал. Большого литературного таланта был человек. Олег Константинович и своим талантом гордился, умением процитировать почти любой документ за последние 300 лет дословно или очень близко к тексту. «Ежели кто выше ранга будет себе почести требовать или сам возьмет выше данного ему ранга», то должен быть подвергнут за каждый случай штрафу, вычету двухмесячного жалования. Равный же штраф и тому, кто кому ниже своего ранга место уступит, чего надлежит фискалам прилежно смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и он им честь, а не нахалам и тунеядцам получать». Почитание лиц по рангам не касается лишь тех случаев, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи, съедутся или в публичных ассамблеях.